Мария Красина. Преступление и наказание. Хлопнув залпом полстакана самогона и закусив корочкой хлеба, Степан вышел из дома. Было очень рано. Солнце еще не встало, и на улице клубились синие предрассветные сумерки. Кондрашовка начинала просыпаться, но на улицы и дворы еще пустовали. Степан, пройдя через всю деревню, никого не встретил. Только живущий на окраине старик Васютин вышел на крыльцо покурить трубочку. Заметив идущую мимо высокую жилистую фигуру, он прищурился и сказал. — Вот речка доброго. Степан? Дутый ты, что ли? «Ты куда?» Но тот в ответ буркнул что-то неразборчиво и поспешил дальше. Степан в Кондрашовке был человек примечательный. Вообще-то фамилия у него была Лаптев, но все звали его по прозвищу Дутый. Мать родила его незамужней и неизвестно от кого. Вернулась с городской подработки с растущим животом. На все расспросы она отвечала «ветром надуло». И поэтому языкатые односельчане часто дразнили мальчишку стёпка ветром надутый». Потом обзывательство сократилось до «дутый» и приклеилось уже намертво. Мальчишка рос хулиганистый, дрался, подворовывал и вырос в бедового парня. В 1914 году призвали его на фронт. Едва приехав на передовую, Степан заболел тифом и чуть не умер. После госпиталя он дезертировал. И в родных местах появился только в начале 1918 года. Где был и чем занимался, Степан не рассказывал, но намекал, что состоял при серьезных делах. В гражданскую войну и белые, и красные забирали его в свои войска. Но Степан сбежал и от тех, и от других. Так и пробегал до конца войны. Вся родня в Кондрашовке уже поумирала и подался дутый к двоюродной сестре в город. Там спутался он с дурной компанией и лишь чудом избежал тюрьмы. Сестра его турнула, и пришлось Степану вернуться в деревню. Но ни привычки, ни охоты к крестьянскому труду у него уже не было. Стал он пить беспробудно, и скоро сгинул бы, если б не Кондрашовский кулак Иван Антонович Смолокуров. Однажды шел Иван Антонович и встретил пьяного Степана. Что взыграло в душе кулака – что разглядел он в пьянице, но только отечески поругав Дутова, Иван Антонович позвал его сторожить свой сад. Тот согласился, пить стал меньше, чуть остепенился и стал при кем-то вроде верного пса. Дутый и несколько таких же бедовых мужиков выбивали долги из односельчан, запугивали и давили тех, кто пошел в чем-то поперек Ивана Антоновича. Кулаку Степан питал почти собачью преданность и выполнял его поручения без раздумий и сомнений. Степан выбрался за околицу деревни и зашагал по проселочной дороге. Шёл он быстро, почти бегом. А в утренней тишине хорошо было слышно, как Степан вполголоса костерит на все лады некую лушку, ее братца председателя Гришку. Всех на свете большевиков и тех, кто придумал колхозы. Рассвело. Солнце поднялось из-за горизонта. Согрело траву, придорожные кусты и дальний лес. Вокруг стоял птичий гомон. Птахи хором приветствовали новый день. На главной дороге, куда повернул спросилка Степан, уже было людно. Кто-то ехал в город, кто-то обратно, кто-то на дальние луга. Многие улыбались, радуясь погожим утру, и с недоумением смотрели на Степана, от которого за версту веяло нервозностью. Он же шагал, не обращая ни на кого внимания. «Дутый, стой!» — завопил с телеги рябой мужик. «Разговор важный есть!» «Да подожди ты, чертяка!» Пришлось остановиться. Рябой мужик, это был мельник из соседней деревни, спрыгнул с телеги и протянул Степану руку. «Привет. Как дела в Кондрашовке?» «Помаленьку. А у вас в Шашкино что нового?» «О, брат! Трактор в наш колхоз обещали привести к осени. Ждем, не дождемся. А у вас чего? Многие в колхоз вступили». 11 хозяйств. Глупость все это. Только вздохнули, свое мал-мало завели и снова всю на общину отдавай». мне скажи, есть тут свои резоны?» — возразил был Амельник но увидел, что собеседник не настроен спорить. «Ладно, поживем-увидим. А ты че такой смурной с утра?» «Да, просто». Оба помолчали, потом Рябой спросил. «Вашего-то прошлого председателя что с деньгами колхозными сдернул? Не нашли?» «Гришку?» сказал Степан равнодушно, но глаза его нервно забегали, а рука затеребила ремень сумки. «Милиция искала, а, а толку? Два месяца прошло. Ищи ветра в поле. А ты чего хотел-то?» Мельник стал долго и путано рассказывать про какие-то дрова, которые хотел то ли обменять, то ли продать кулаку Смолокурову. Степан недовольно кряхтел, переминался с ноги на ногу и всем видом показывал, что спешит. Но вот Мельник наконец дошел до сути». Ты похлопачи перед Иваном Антоновичем. Расскажи, какая история с дровами вышла. Ежели он согласится, то я сразу все привезу». Степан обещал помочь, и обрадованный мельник стиснул его в объятиях. «Спасибо. Если сладится, делится с дровами, отблагодарю тебя, не обижу. А ты куда идешь-то? Садись на телегу, подвезу». «Мне в другую сторону. Я на моховое болото». «Зачем?» «Да вот, птицу пострелять!» Степан приподнял висящую на плече охотничью сумку. «А тогда чего без ружья и без собаки? А руками, Бекасов, ловить будешь!» И Рябой весело засмеялся. «Мы с приятелем в селе договорились. У него собаки и ружье есть». Рябой-мельник недоуменно пожал плечами, но расспрашивать дальше не стал. Мужчины попрощались, и каждый пошел своей дорогой. Степан, однако направился не к приятелю, а в дальний ельник, туда, где брала начало речка Звонарка. Место там было овражистое, глухое. Люди туда почти не ходили. Далеко, буреломы сплошные и ничего важного. Еще про ельник болтали, мол, место нехорошее, гиблое. Но что в нем такого нехорошего, никто толком объяснить не мог. Антип Кузнецов Приятель Степана и страстный охотник, проводивший в лесу больше времени, чем дома, как-то разоткровенничался. ельник кох непростой. В его глубине между оврагами тропы, вроде как звериные, но на самом деле это лишачий переход. Ну, дороги лешего. Пересечешь их или пойдешь по ним. Как пить дать закружит леший, заморочит голову, и все, каюк. Заблудишься в трех елках, Туда даже охотники редко ходят, потому и зверьё там непуганное, белок, стаи, зайцев, стада целые, а птиц, о, -о, о а что я? Ну, я там бываю, потому как у меня с лесным хозяином особая статья, и то без разрешения и подношения не суюсь, а кроме меня людей там и не бывает, вот ей-богу никто не ходит. Степан, слушая приятеля, только усмехался. Он не был суеверным. К тому же знал, что охотники любят прихвостнуть Но слова про место, где не ходят люди, он запомнил. День уже набирал силу, и летнее солнце стало невыносимо жгучим. Его лучи били по земле раскаленными кнутами, и находиться на открытом пространстве было тяжело. А в лесу, среди березок и осин, царила приятная прохлада, И дышалось легко. Но раскрасневшийся Степан то и дело утирал пот рукавом. И не только июльский зной был тому причиной. Дутый пребывал в раздрае. В нем боролись разные чувства. То огнем в груди разгоралась ненависть такая, что Степан орал матом и пинал деревья. Даже поломал несколько тонких молодых березок. То вдруг его одолевала паника. Прошибал холодный пот. И хотелось бежать без оглядки вспоминался ему окровавленный Гришко Светлов, и тогда жёг Степана стыд и жалость к себе самому, пропащему и несчастному. Шагал дутый то уверенно и широко, то вдруг вставал на месте, а потом шел медленно, будто ноги не слушались. Несколько раз он разворачивался и шел было обратно, но та неведомая сила, что во все века тянет преступника на место преступления, подгоняла Степана вперед. И он, покоряясь ей, углублялся в лес все дальше. Вот среди берез и осин стали попадаться елки. Их становилось все больше, ветви елей все гуще. И лес мрачнел на глазах. и дошел до безымянного ручья, разделявшего два леса. На правом берегу еще попадались хилые березки и осины, а на левом высился густой и мрачный ельник, тот самый, с тропами среди оврагов. Прежде чем идти в глушь, Степан присел отдохнуть. Он достал из сумки хлеб и кусок вареного мяса, поел и отхлебнул самогона из фляжки. Мир поплыл перед глазами, а в животе разлилась приятная тяжесть. Дутый лег, задрав на дерево гудящие от усталости ноги. Он даже задремал, и перед глазами ясно встала картина из недавнего прошлого. На общем собрании обсуждали новшества – коллективные хозяйства, а по-простому – колхозы. По такому случаю из губернского города Саратова даже приехал человек от партии. Именно он открыл собрание в Кондрашовке и стал разъяснять крестьянам, в чем смысл колхозов. «Если соединить мелкие бедняцкие хозяйства в одно, то такое объединенное хозяйство даст гораздо больше зерна, мяса, молока и прочего». И самим хватит, и для города останется. В колхозе можно разделить обязанности, и каждый будет занят чем-то одним. Удобно, не нужно разрываться между десятком дел сразу, как это бывает в единоличном хозяйстве. И главное, не надо лезть в кабалу к кулаку, лишь бы он одолжил зерна или дал на время лошадь. Колхозы советская власть всемерно поддержит а выделит молотилки, сеялки, все, что надо. И прямо сейчас налаживается выпуск тракторов. Да, не все гладко, но дело движется, и первые трактора поступят именно в колхозы. Много говорил приезжий партиец, а кондрашовцы слушали, чесали в затылках и думали. После гостя взял слово Григорий Светлов, председатель кондрашовского сельсовета. Он поддержал городского товарища, Горячо призвал всех вступать в колхоз, а потом попросил высказаться всех желающих. Начался ужасный гваут. Кто был за, кто против, а кто молол чушь, а лишь бы поучаствовать в разговоре. Степан послушал-послушал, да и ушел, не дожидаясь итогов собрания. Сначала он направился было домой, но потом передумал и двинулся в другую сторону. Он остановился у председательского дома. Лушка, младшая сестра Григория, во дворе стирала белье. Девушка прополаскивала каждую вещь в лохане, выжимала и, забравшись на табурет, вешала вещь на веревку. Весна в 1929 году была ранняя, апрель жаркий, и девушка, работая, разделась до нижней длинной рубахи. Чтобы подол не мешался, Лушка высоко закатала его. И Степан отлично видел длинные и стройные девичьи ноги. Занятая работой лужка непрошенного зрителя не замечала. Когда она разводила руки в стороны или тянулась вверх, белая и кое-где намокшая рубаха облегала тело и волнующе обрисовывала выпуклость грудей и темные ореолы сосков. Девушка напевала что-то и слегка улыбалась. Степан глазел на нее, забыв обо всем. Но вот Лушка присела отдохнуть и, наконец, заметила Степана. Девушка испуганно ойкнула, дернулась и едва не упала с табурета. «Лукерья!» Натужно, будто язык и губы не совсем слушались, сказал Дутый. «Как поживаешь?» «А вот так и поживаю». Девушка показала рукой на веревку с бельем. «А ты чего, в собрание идешь?» «Ага, толку-то, все голдят как вороны на березке». С колхозами еще завели свистопляску. Собрание у школы было, перебила девушка. «Да. А чего тогда по этой улице идешь? Твой дом в другой стороне?» «Да я вот...» Степан порылся в кармане, достал сверток из серой бумаги и протянул его через забор девушки. «Что это?» — спросила Лушка, не вставая с табурета. «Я вчера в город ездил. На рынок зашел, ну и...» вот. «Пряник тебе купил?» «Медовый!» Алушка встала, одернула рубаху и подошла, но на расстоянии вытянутой руки. Мужчины она явно опасалась, несмотря на забор. «Спасибо, но не надо. Себе оставь». «Я из города вез. Берег, чтобы он в кармане не покрошился. А ты...» «Степан...» В голосе девушки зазвенел металл. «Я же объясняла. Никто мне не нужен, кроме Мишки. Было такое?» Дутый промолчал. «Было и не раз», — ответила за него Лужка. «Я же говорила, не таскай подарки, не возьму ничего. А ты снова? Не передумаю, не надейся. Других девчонок, что ли, нет? Чего ты ко мне прицепился?» Распаляясь, она подошла ближе. Степан протянул руку через забор и схватил девушку за плечо. «Дрянь! Я ей и шляпку с лентами, и пряники она нос воротит. Мишка!» «Кости, Мишки твоего давно вороны по степям Туркестана растащили!» «А пусть и так!» — зло сверкнуло глазами Лукерья. «Он-то за правое дело голову сложил! А с тобой я за все золото мира рядом не лягу! Пошел к черту!» Дутый со всей силы дернул лужку к себе и попытался поцеловать. Девушка вскрикнула и яростно впилась зубами в руку Степана. Тот завопил... Ослабил хватку, и девушка, вывернувшись из его лап, удрала в дом. Бешеная! И, погрозив председательскому дому кулаком Степан ушел. Тем же вечером встретил его на улице Григорий Светлов и сказал. Пока по-хорошему прошу. Отстань от моей сестры. Тронешь ее хоть пальцем, сильно пожалеешь. Это я тебе обещаю. Даже смотреть на нее не смей, ясно? «И обходи десятой дорогой!» — говорил председатель спокойно, не повышая голоса. Но его серые глаза потемнели, как море перед бурей. Степан хотел было обругать его по матери и взять за грудки, но вокруг было много людей, в том числе и председателевы друзья, сам Ноут. Идут и нехотя буркнул «Ладно, еще из-за дурную бабы корячатся!» «Ты лучше не про баб думай, а про будущее», — насмешливо сказал Григорий. «Недолго кулакам да под кулачником осталось. Выбьем почву из-под ног. Вот окрепнут колхозы, придут трактора, конец твоему Ивану Антоновичу и тебе заодно. Одумайся, за ум возьмись, работай как человек, ты ж молодой и здоровый». Теперь Степан и впрямь обходил Лужку стороной. Ну, ее бешеную». А вот на председателя Степан обиду затаил. Да не просто затаил, а взращивал ее в душе. Сам себя распалял и мечтал с Гришкой Светловым поквитаться. Где-то рядом стучал по дереву дятел, и этот резкий звук выдернул Дутова из дремы. Он с встал, взял сумки и пошел к ручью, чтобы умыться и попить воды». Приведя себя в порядок, Степан разулся, закатал штаны и перешел ручей вброд. Там, в глубине ельника, была его цель, которой его влекло, но и от которой хотелось убежать и стереть ее из памяти. Даже в солнечный день в еловом бору царил сумрак. Только немногие из щедро расточаемых солнцем лучей достигали земли. Большинство тепла и света задерживали жадные еловые лапы. В таком лесу плохо растут травы и кустарники, зато отлично чувствуют себя мхи и папоротники. Именно они придавали лесу свой дикий, но по-своему красивый вид. А в воздухе резко пахло смолой и влажной землей. Под ногами мягко пружинил ковер из мха, травы и прелой хвои. Степан шел медленно, часто останавливаясь и сверяя дорогу. То и дело приходилось перелезать через буреломы, обходить болотце с черной застоявшейся водой. «Да, здесь легко заблудиться и без всяких леших. А вот и цель. Небольшой овраг». Степан огляделся, проверяя, то ли это место. «Да, оно». Вот стоят молодые, сросшиеся, будто стиснувшие друг друга в тесных объятиях, елочки. А рядом с ними – валун. Сердце Дутова забилось чаще. На лбу выступила испарина. Мужчина глубоко вздохнул и стал спускаться. Оказавшись на дне, он подошел к сросшимся деревцам. Именно здесь Степан убил, а потом закопал Григория светлого Дутый отлично помнил. Убитый лежит головой у елочек, ногами к правому склону оврага. Посторонний человек никогда бы не догадался, что тут кто-то похоронен. Прошло два месяца. Земля давно осела, поверх могилы разрослась трава и нападала хвоя. К тому же весенние ливни размыли рельеф, теперь здесь была ровная земля. Если бы не было рядом приметных елочек и камня, убийца и сам не нашел бы это место. Вообще-то Степан не собирался сюда приходить, но пару недель назад из города прислали нового председателя сельсовета, и тот оказался другом Светлова. В то, что Григорий сбежал с деньгами, он не поверил, а расспрашивал кондрашовцев и даже милиционера из города привез. Толку от этого не было, но убийца запаниковал. А вдруг найдут труп? Мало ли что. Тревожные мысли изрядно замучили Степана. Пришлось ему идти и проверять самому. Присев на корточки он внимательно разглядывал могилу. «Цела ли она?» Не нашли ли тело гришки звери или люди? нет ли где следов от лопаты? Степан встал на колени и стал раздвигать траву. Он одернул руку, подумав, что его ладонь сейчас как раз над мертвенно бледным, искаженным страданием лицом жертвы. Обозвав себя трусом, дутый снова стал осматриваться. Трава, мох, букашки до да ящерка у камня, которая удрала сразу, как только увидела человека. «Ничего не видно. Ничего подозрительного. Никаких следов. Фух!» Степан шумно выдохнул и с облегчением распрямился. Он, конечно, устал от долгой ходьбы и от нервного напряжения, но отдыхать не стал и тут же пустился в обратный путь. Этот дикий ельник был ему неприятен. Сначала дудый шел счастливый, громко пел и насвистывал веселую мелодию но постепенно лицо Степана стало задумчивым, а дальше стало все больше и больше мрачнеть. Он сам не мог понять, что происходит. Вроде все хорошо, но... Облегчение схлынуло, а вместо него пришло слабое, но назойливое, как писк комара, раздражение. Смутное тревожное чувство разрасталось внутри и мешало, давило на сердце. Что-то было не так. «А я же проверил только снаружи. А если там пусто? Кто-нибудь его выкопал?» От этой мысли Степан споткнулся и чуть не упал. Умом он понимал, что могилу никто не трогал, но... Зудящая тревога не унималась. «Ай, язви его через колено!» Выругался мужчина и пошел обратно. На дне врага все было по-прежнему. Ничего примечательного. «С ума схожу, что ли?» «Все, скорее домой. Попрошу Ивана Антоновича таблеточку какую-нибудь». Степан присел на склон оврага отдышаться. Сердце колотилось в груди, как птица в клетке, а взгляд Дутова неизменно возвращался к земле у двух сросшихся елочек. Через неделю после апрельского собрания Степан гостил у кулака Смолокурова. Его дом резко выделялся среди неказистых избенок Кондрашовки. Просторный, из хороших бревен, с украшенными ставнями. Над основной избой возвышалась надстройка светёлка, а в ней был уютный балкончик. Именно там чаевничали хозяин и гость. На столике перед ними лежали привезенные из города пышные булочки, крендельки с маком и даже конфеты. «Иван Антонович, а что, колхозы вправду нас разорят?» «Ну, хорошего точно не жди», — зло усмехнулся Смолокуров. «Эх, Гришка Светлов, заноза настоящая. Носится туда-сюда, всех убеждает и его слушают. Глядишь, и получится, что у голодранцев». «Заноза», — подтвердил Степан, точивший зуб на председателя. «А может, его...» «Так гусеньки?» — идут и чиркнул ладонью по шее. «Ишь, как у тебя все просто». Другого председателя пришлют, а этот еще и героем станет. За правое дело погибшим, не от Степа. Тут хитрее надо. Хозяин задумался и уставился в пол тяжелым волчьим взглядом. Ивану Антоновичу исполнилось 53 года. Это был седой, но крепкий мужчина. Он обладал умом, торговым чутьем, хитростью и в достижении целей был беспощаден. Он крепко держал в кулаке и свою семью, и всю кондрашовку. «И попробуй пойти против». Пока Смолокуров думал, Дутый почтительно молчал и даже чай старался прихлёпывать потише. Прошло довольно много времени, прежде чем хозяин хлопнул себя по колену и сказал. «Есть мысль одна. А скажи мне, Стёпа, ты за серьёзное дело возьмёшься? Учти, это нас кровью навек повяжет». «Если гада Гришку прибить, то с радостью, я его голыми руками!» Но не хорохорься, слушай внимательно». Степан слушал и только ахал, как ловко Иван Антонович все придумал. Сначала поползли слухи, будто видели Светлова в городе, как он шел под ручку с красивой девушкой. Болтали, что это невеста Григория, что она не просто городская, а из бывших благородных. И любовь у них большая. Только городская барышня в деревню не поедет. Да и денег много надо, чтобы с такой мадамой шаш не крутить. Григорий на сплетни не обращал внимания. Дел у него хватало и без этого. 10 мая председатель, взяв 2000 рублей, которые колхозники собрали на акции трактора центра, собрался в город. Пошёл он на железнодорожную станцию короткой дорогой через лес. Там-то его и подстерег Степан. Оглушил, связал и повел в глухой ельник. Григорий сопротивлялся отчаянно и почти сумел убежать, но подвела хромая, раненая еще в гражданскую войну нога. Завел дутый светлого в овраг, заставил копать яму, а потом выстрелил ему в затылок из маузера. Деньги убийца забрал с собой, а беднягу Григория вместе с пистолетом зарыл у сросшихся елочек. Через несколько дней в деревне забеспокоились и отправили в город посыльного. Выяснилось, что Григорий деньги в банк не сдавал, и никто из городских знакомых его не видел. Приехал следователь. Стали все проверять, и в ящике председательского рабочего стола нашли письмо какая-то женщина писала, что соскучилась, ждет любимого гришеньку и надеется, что все задуманное получится, и они заживут вдвоем в достатке и без хлопот. Кондрашовка встала на ДБ, украл светло в колхозные деньги, из городской невесстой скрылся. Овы Приезжий следователь ничего не мог поделать. следов никаких. что за невеста никто толком не знает. Лес вдоль дороги на станции проверили, но ничего не нашли. Все проклинали Григория, удивлялись, как не разглядели в нем жулика, и разочарованные выходили из колхоза. Только Лушка не верила в подлость брата, но ее никто не слушал. Всё складывалось для кулака Смолокурова, это его племянница написала записку, и Степана как нельзя лучше» но д тут и часто думал о могилке у елок и его охватывал ужас, а если найдут, а когда всплывал в памяти ненавидящий и гордый взгляд Григория, убийца вовсе становилось тошно. жизньни то лишил, но не сломил. Отдышавшись и чуть успокоившись, дудый разозлился на самого себя, сидит тут во обраге. На могилу глазеет и разволновался, как тряпка какая-то. «Тьфу!» Он выбрался из оврага и решительно зашагал по тропинке. Чтобы отвлечься от нервирующих мыслей, Степан стал думать о насущных делах. «Надо подбить разболтавшуюся доску в заборе, а для этого в городе надо купить гвозди. А в погребе завелась сырость, и это никуда не годится». Задумавшийся мужчина не заметил, как прямая тропинка под его ногами сама собой раз и повернулась, будто кто ее согнул, как ленту. Одна из разлапистых елей зашевелилась, хотя ветра не было. И на этой ели мох рос с южной стороны. Степан шел. Настроение у него улучшалось. Он насвистывал любимый мотивчик и предвкушал, как придет домой и поест щей. Да с чёным хлебом и ломким сало. <клышленный кирпич> Прямо поперек тропы протянулся длинный сухой корень. дуд и споткнулся об него и чуть не упал. Но корня тут раньше не было. Встряхнув головой мужчина огляделся и ощутил, как волосы встают дыбом, а тело покрывает липкий пот. Лес вокруг был незнакомым. Степан лихорадочно заозирался и забегал туда-сюда вдоль тропы, ища приметы знакомого пути, но ничего не находил. Вдруг и в без того сумрачном лесу стало темно, как вечером, хотя солнце стояло высоко, и на небе не было ни облачка. Между деревьями пополз густой туман, скрывая кусты, буреломы, тропинки, ямы и кочки. Туман не поднимался высоко, а оклубился примерно по поясу. И это нагоняло еще большую жуть. Мир будто разделился пополам, на белую мглу и темноту. Вдруг Степан отчетливо понял, рядом кто-то есть. Чужое присутствие было неявное, будто размазанное, и ощущалось со всех сторон сразу. Рука Дутова сама собой потянулась к вороту рубахи, ища шнурок с крестиком. Но крестик Степан не носил уже лет семь а в церковь перестал ходить еще раньше. Из всех молитв ему на память приходили только два слова. Так он и стоял, парализованный страхом, и повторял, как попугай, «Отче наш! Отче наш! Отче наш!» Туман поглощал и искажал звуки, и собственный голос казался чужим. Вдруг в белой мгле мелькнуло что-то, и перед перепуганным человеком вырос высокий лохматый старик. В его нечесанных волосах застряли сучки и листья. Рваный пиджак был застегнут на левую сторону. Правый глаз прищурен, зато левый, вытаращен и глядел насмешливо и зло. «Ты кто?» — сипло спросил Степан. «Ты кто? Кто? Кто?» Загудело, заревело эхо со всех сторон. Старик хлопнул в ладоши, Захохотал и вдруг стал стремительно увеличиваться. Секунда, и его макушка уже вровень с верхушками ели. По лесу пронесся порыв ветра. Старик засвистел, заухал так оглушительно, что деревья затрещали, а у Степана заложило уши. Нервы Дутова не выдержали, и истошно вопя он бросился бежать. Куда угодно, лишь бы подальше. Старик щелкнул пальцами туман исчез, а под пологом леса просветлело. Лесной хозяин пустился в погоню. Он то великаном перешагивал через кусты и деревья, то уменьшался до мыши, чтобы проскользнуть под валежником. За Степаном он гнался играючи и позволял человеку убежать подальше, отдышаться и обрести надежду. А потом настигал, пугал шумом и свистом, Или затаивался и выскакивал прямо на жертву из-за куста. Ду тому такая игривость неведомого существа не нравилась. Он пытался убежать или спрятаться, но все напрасно. И его находили. Пот заливал Степану глаза. Сердце стучало так, будто вот-вот переломит грудную клетку. Кровь грохотала в висках отбойными молотками. На ногах, казалось, вместо сапог были привязаны тяжелые гири. В конце концов, обессилевшись, Степан споткнулся, и кубарем полетел в какой-то овраг. Растянувшись на земле, он лежал и ждал, что сейчас потянется сверху гигантская рука. Но свист, хохот и преследователя звучали где-то вверху, а потом и вовсе стали отдаляться. «Неужели потеряла?» Мелькнула в голове дутова мысль, и он постарался даже дышать тише. Он сел и закрыл глаза, пытаясь унять бешеный стук сердца, а потом хлопнул себя по лбу. «Да это же Леший!» Очень кстати вспомнились и слова бабушки, и рассказы Антипа-охотника. «Выверни всю одежду наизнанку, застегни все наоборот и обувь с правой ноги надень левую, тогда пропадут чары Лешего и найдешь дорогу». Трясущимися руками Степан снял одежду, вывернул ее наизнанку и скинул сапоги. Потом стал надевать все обратно, строго следя, чтобы все было наоборот. Белье, рубаха, сумка через плечо. <как> <как> Раздался прямо за спиной Степана кашель. Мужчина выронил из рук штаны и медленно, как в тягучем кошмаре, обернулся. Леший стоял совсем близко. Человеческие черты в его внешности странно сплетались со зверинами. Вытаращенный левый глаз остался прежним и смотрел на жертву со злорадством, а вот все остальное — медвежье ухо, волчий нос, лапы рыси с длинными и острыми когтями, и этой когтистой лапой леший потянулся к Степану. Не помня себя от страха, Дутый рванул вверх по склону оврага и побежал. Еловые ветви хлестали его по лицу, по голым ногам, хватали за рубаху и пытались задержать, а позади свистел, выл и хохотал леший. Дутый снова споткнулся, куда-то покатился и упал лицом вниз. Саданув от отчаяния кулаком по земле, Степан приподнял голову. Прямо перед ним стояли две молоденькие сросшиеся елки, а ноги его уперлись в правый склон оврага. В крики Степана уже не осталось ничего человеческого, только первобытный животный ужас. Так воет попавший в капкан зверь, понявший, что даже лапу отгрызть бесполезно. Подоспевший леший теперь в облике огромного медведя озадаченно смотрел, как Степан с воем катается по земле, а изо рта у него идет пена. Оскаленная медвежья морда, которая выглянула из-за куста, стала той соломинкой, что ломает хребет верблюду. и выгнулся в дугу, захрипел, пальцы в агонии заскребли землю. Около паха расплывалось мокрое пахучее пятно, и этот запах смешивался с вонью самогона, вылившегося из неплотно закрытой фляжки. Степан дернулся снова и затих. Его сердце не выдержало. Медведь-леший подошел, понюхал фляжку и брезгливо сморщился. Потом погрыз угол сумки и сунул в нее нос. Там вкусно пахло с но, увы, ничего интересного в сумке не было. Вдруг медведь поднял голову и уставился на сросшиеся елки. Возле них появились серебристые искорки. Их становилось все больше, и вот они сложились в мужской силуэт, в котором легко угадывался Григорий Светлов. Призрак покружил над врагом и завис над телом Степана. Весь затрепетал, как будто его передергивало от омерзения. Призрак подлетел поближе к медведю лешему, и они долго смотрели друг другу в глаза, будто ведя молчаливый диалог. Потом Григорий вдруг замерцал теплым и ласковым, будто утреннее солнце светом, и стал рассыпаться на искорки, которые быстро гасли. Минута и призрак исчез. Медведь вздохнул и пошел прочь в чащу. На дне врага остался только Степан, глаза которого уже понемногу стекленели. Шла уже середина августа. Тому, что Степан Лаптев, дутый, куда-то исчез, никто не удивился. Мужик-то был пьющий, бедовый, Кулаки почесать любил. Честно говоря, никто по нему и не скучал. Разве что добрый Антип погрустил о степане Да еще расстроился кулак с молокуров Такого верного и старательного подручного еще пойди найди. Борис Бочкарев, новый председатель сельсовета и кондрашинского колхоза, сидел в кабинете и разбирал бумаги, когда в дверь тихонько постучали. «Да-да, войдите». Дверь открылась и в кабинет вошла Лушка. «Привет, Боря! Все работаешь? Обедать же пора!» «О, Лукерья!» Счастливая улыбка расцвела на лице председателя. «Да что-то я заработался и про обед забыл!» «Я так и знала!» — лукаво воскликнула девушка. «Вот, еды тебе принесла!» Лушка поставила на стол небольшую корзинку, накрытую чистым полотенцем. Борис протянул руку, чтобы подвинуть корзинку поближе, и его ладонь легла на пальцы девушки. Молодые люди посмотрели друг другу в глаза, и щеки лужки вспыхнули стеснительным румянцем. «Хм, что тут?» — преувеличенно бодро сказал Борис, чтобы сгладить неловкий момент. «О, супчик и хлеб. Там еще лучок зеленый есть, и яйца вареные, и печенье сладкое». Луша, ну ты меня просто спасла. Спасибо тебе огромное. Не за что. Кушай. А ты? А я дома обедала. Ешь. Я потом сразу посуду-то унесу. Председатель достал из ящика стола ложку и принялся за еду. А Лукерья села на стул для посетителей и смотрела на обедающего Бориса, гордая и счастливая. На ее губах играла радостная улыбка. Скоро с обедом было закончено, и девушка стала складывать посуду. Лукерья, ты не спеши. Посиди со мной. Давай поговорим о чём-нибудь. Давай. Ой, сколько у тебя тут бумаг всяких? Колхозные дела? Да, вздохнул Борис. Голова пухнет уже. Ни колхоза наказания. То вот сарай загорелся, то скотина заболела, и что-то мне подсказывает, что не само собой так случилось. «А главное, знаешь что?» «Что?» «Ты не обижайся, Луша!» «Но брат твой знатно дело испортил. Столько людей из колхоза вышло, а кто остался, у тех руки опускаются. Настроя нет, задора боевого. Чуть что говорят, видно, ничего не сделаешь. И второй раз все зря будет. Разочаровал Григорий людей сильно, и они теперь всем не верят». «Боря, ну что ты?» Вспыхнула девушка. Ты поверил в чушь про городскую невесту, что он для нее деньги украл? А ведь он товарищем твоим был. Вы же вместе капелевцев били. А ты? А что я? Рад бы не верить. Никогда бы не подумал, что Григорий на такой способен. Но факты. Письмо от девушки нашли? Нашли. Пропал Гришка вместе с деньгами? Пропал. Случилось с ним что-то. Голос Лушки задрожал. «Я это чувствую». На глазах у девушки выступили слезы. Она старалась сдерживаться, но слезы катились сами собой, и Лушка зарыдала в голос. «Горюшка ты мое, ну успокойся!» Борис подошел к девушке, обнял ее за плечи, и Лушка доверчиво прильнула щекой к его ладони. «Убили его, вот точно убили! Мы же с Гришей дружили очень! Если бы завелась у него зазноба городская, он бы мне сказал!» Не такой он человек, Борь, чтоб деньги чужие присвоить. Он даже яблоки по садам не воровал, когда малой был. И лушку затрясло от рыдания. Председатель гладил ее по волосам, пытаясь успокоить, и нервно кусал губы. Он и сам чуял подвох в этой романтически-криминальной истории. Но что тут сделаешь? Если даже следователь ничего не нашел, чем бы отвлечь девчонку? Хватит плакать, Луша. «Вот платок, вытри слезы. Помоги-ка мне лучше. Пересчитай деньги, пожалуйста. А то вдруг я ошибся». Все еще всхлипывая, девушка взяла пачку денег и стала старательно пересчитывать купюры. Вдруг она задержала в руках темно-зеленую трешку и стала внимательно ее рассматривать. «Что там? Фальшивка?» «Нет», – дрожащим голосом сказала Лушка. «Откуда у тебя эти деньги?» «Трешка? Смолокуров расплатился за сено, а что?» Лушка сделала несколько глубоких вдохов, будто собиралась прыгнуть в воду и сказала. «Видишь, уголок надорван, и тут пятно черное, а еще звездочка в гербе стерлась». «Ну и что? А то, Боря, именно эта трешка была у Гриши, когда он пропал». «Так, ну-ка рассказывай». Он тогда со всех колхозников деньги собирал, а я помогала их считать. Я точно видела именно эту купюру. Мы еще с Гришей шутили, что герб без звезды получился. «Интересное кино», — прикусил губу председатель. И как купюра попала к Ивану Антоновичу? «Это он убил Гришу», — вскочила на ноги девушка. «Старый змей все подстроил. Ему кулачини и Гриша, и колхоз поперек горла были». «Истепка, ду, ты, поди, не просто так пропал. Знал, поди, слишком много продела кулака, он его и того...» «Зови народ, Боря!» «Тихо, Лукерья, не спеши. Ты точно уверена, что это та самая трешка?» «Да». «Хорошо. Никому пока не говори ничего, ясно? Я в милицию». Увы, Лукерья и Борис рано радовались. Никто из кондрашовцев не мог точно вспомнить, давал ли он именно такую трешку с надорванным уголком и стертой звездой на гербе Григорию Светлову. Иван Антонович на допросе держался спокойно и рассказал, что эту трешку ему дали на сдачу на городском рынке. А уж как туда купюра попала, он не знает. На рынке трешку тоже не вспомнили. В милиции пробовали снять отпечатки пальцев, но купюра была потрепанная, грязная, и ничего не получилось. Лужка была весьма настойчива, и по ее просьбе снова прочесали окрестные леса и проверили берега речки Звонарки. Но в роковой ельник никто не заглянул, он был слишком далеко. Ивана Антоновича, конечно, многие подозревали, но подозрение к делу не пришьешь, а улик и доказательств никаких. Как, наверное, радовался Смолокуров, что Степан пропал именно сейчас и ничего не расскажет. Всколыхнувшая была надежда прояснить судьбу Григория Светлого угасла, и Кондрашовка, посудачив о загадочной трешке, успокоилась. В конце концов жизнь идет вперед, а дел в деревне всегда не в проворот. Но неугомонная лужка как-то вечером остановила Ивана Антоновича на улице и, оглядевшись по сторонам, не видит ли кто. Веска сказала, «Это ты убил Гришу, я знаю. А может, и Степана Дутова заодно, чтобы он про твои дела темные не разболтал? Да ты спятила, девка, что ли?» Вытаращил глаза Смолокуров и замахнулся на лужку кулаком. «Дай пройти. Иди, иди, но крепко запомни, я тебе, гаду подколодному, отомщу». И пока Иван Антонович переваривал эту немыслимую наглость, Лукерья уже исчезла в темноте.